Глава 46 Чувство было странное. Как после Нового года, когда время на улице словно остановилось. Ты весь такой полусонный, в квартире полно каких-то непонятных родственников. К нам вечно приезжали тетушка с дядюшкой, другие непонятные одинокие люди, симулировать праздничное веселье. Сейчас, безусловно, было лучше, потому что вместо непонятных родственников были понятные друзья. Ну, за исключением Талли. Ее можно было назвать непонятной родственницей. «Морти!» Она, устроившись на подлокотнике моего кресла, покошачье ткнулась макушкой мне в скулу и потерлась. «Не будь таким злым, возьми меня с собой. Ты ведь не знаешь, что я люблю». «Не надо тебе светиться», — возражал я. «Если Азар узнает, какая толпа магов сюда прибыла...» «Он будет очень страшно шипеть», — сказал Лариотис, бережно выливая в стакан последние капли дистиллята. «Он нас сдаст!» — не выдержав этого раздолбайства, прикрикнул я и даже кулаком по подлокотнику стукнул. Вернее, хотел стукнуть по подлокотнику. Попал по ноге т а л и Она вскрикнула, я в испуге посмотрел на нее. Несколько секунд на ее лице отражалась страшная борьба. т а л и пыталась решить, стоит ли ей разреветься, врезать мне в ответ или же высокомерно проигнорировать инцидент. Победила четвертая. «За это ты точно возьмешь меня с собой», — заявила она. «Я — твое наказание». «Я... мне... о, мне на работу надо». Обрадовался я, вспомнив любимую отмазку своего отца. «Как же я теперь его понимал!» «Работу?» Хором изумились Талли, Лариоти, Сакади э Алмасая. «Да», — с гордостью подтвердила Авелла, «сэр Мортогар работает в кузнице». «Зачем тебе работа? Ты ведь опять богатый», — возразила т а л и «Блин, сильный ход, и отвечать надо быстро. Так будто ответ для меня очевиден». «Работа дает мне чувство глубокого морального самоудовлетворения», — пробормотал я. «Глубокое самоудовлетворение в кузнице», — задумалась Талли. «По-моему, что-то такое было написано на том странном диске, который я нашла в папином ящике комода». а н о р т и г а р у тебя две жены и горячая сестренка, которая любит выпить и потерять контроль. Зачем тебе эта кузница?» «Будь у меня две жены и горячая сестренка, я бы через недельку тоже в кузницу пошел». Неожиданно встал на мою сторону Лариотис. «Ты ведь не делаешь оружие для простолюдинов, правда?» «Нет», — помотал я головой, нет, — «нет-нет, что ты, это ведь запрещено». о п р а в д А откуда ты об этом знаешь?» Я прикусил язык. «Да чтоб тебя! Нет, пора валить. Категорически». — Идем, я встал и потянул за собой талии. Есть у тебя что-нибудь с капюшоном? Лицо спрячешь, на всякий случай. Капюшоном я не ограничился. Наложил на нас заклятие невидимости. Спустя пару десятков шагов добавил к нему заклятие неслышимости. Да, я, не напрягаясь, нашел нужные заклинания в воздушном древе. Двадцать четыре часа в сутки быть особым магом пятой стихии довольно утомительно. Хочется иногда сделать шажок назад и почувствовать себя молодым. Но это как поиграть в д е н д и хотя у тебя есть мощный комп». «Морти, у меня ностальгия. Ты и я вместе идем в город за бухлом, как в старые добрые времена», — щебетала Таллена. «Не припомню, чтобы мы с тобой ходили в город за бухлом», — проворчал я. «Ходили за рабыней, какая разница? Помнишь? Помнишь, а?» Она толкнула меня в плечо. «Какой ты был тогда маленький?» «Ты зато была взрослой». «Фу, Морти, какой ты нудный!» Надула губы Талли. «Напомнишь, как мы ходили покупать тебе костюм для выпускного?» «Да, еще как», — кивнул я. «Ты опозорила меня перед одноклассницей. И до выпускного я так и не дожил». «Не опозорила, а прорекламировала!» По слогам произнесла она, помахивая пальцем у меня перед лицом. «Держу пари, если бы не вся эта огненная ерунда, она бы танцевала с тобой весь вечер». На следующий день после того вашего разговора она пересела в противоположный от меня угол класса. Тали помолчала, выискивая доводы в свое оправдание. Ничего особенного не нашла и заявила. «Зато я тебе наци купила». «Тоже верно». Я женился на девушке, которую купила мне сестра. Звучит не то жутко, не то жалко, не то и так, и так одновременно. Скажи, кому точно содрогнется. И сегодня мы с ней напьемся, — мечтательно протянула Талли. — Зова н на тебя хоть какое-то влияние имеет, — вздохнул я. Мы уже вошли в город, и приходилось с осторожностью выбирать маршрут, чтобы ни с кем не столкнуться. Тали пока не сообразила, что нас укрывает магия, и с интересом пялилась на прохожих, которые ее в упор не замечали. — Нет, — честно сказала она, — он вечно ворчит, прям о как ты, но я знаю, что он меня любит и не слушаю. — Пожалуй, мы с ним сегодня тоже напьемся. Я увидел подходящую лавку и потянул Тали туда. Только перед самым входом убрал заклинание. «Капюшон не снимай», — предупредил я, открыв дверь перед сестрой. Откровенно говоря, рады нам не были. Продавец, жирный, краснолицый мужик, смотрел, не скрывая ненависти, но выпендриваться не пытался. Должно быть, слышал о том, что случилось на площади, и не хотел тоже погибнуть зажатым в земляные тиски. Я понял, что спрашивать, какое вино лучше бесполезно, и, прищурившись, посмотрел на бутылки. Производится приблизительная оценка жидкостей. Дрянь. Дрянь. Опасно для жизни. Неплохо. Неплохо, но опасно для жизни. Дрянь. Неожиданно хорошее качество. Нам вот этого. Ткнул я пальцем в колонну неприметных пыльных бутылок в углу шкафа. Уверены? — приподнял брови мужик. — Оно тут уже год стоит. — Хорошее вино со временем только лучше становится, — заявила т а л и Голос ее звучал жутковато из-под капюшона. — Сколько? — пожал плечами продавец. — Давайте... Давайте все. — скопировал я его жест. Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Потом продавец облизнул губы и сказал. «Солс!» Я положил на прилавок золотую монету, и продавец еще с минуту на нее таращился. «Вас представить друг другу!» Начала раздражаться Талли. Продавец вздрогнул, сгреб монету и начал выставлять на стойку бутылки. Под томным взглядом сестры я аккуратно перемещал их в хранилище аккурат в тот момент, когда продавец поворачивался за очередной парой. когда он поставил на прилавок две последних бутылки, то он нахмурился, обнаружив исчезновение остальных. «А где?» «Как насчет сдачи?» — перебила Талли. «А?» «Шучу! Удачного дня!» Забрав две последних бутылки, Талли пошла к выходу, и я поспешил за ней. «Я бы на твоем месте не сорила так деньгами, Морти!» — сказала она, сдав мне бутылки, когда мы свернули в безлюдный переулок. «Этот негодяй явно обобрал тебя г а ц е в на сорок, а ты даже глазом не моргнул. Тут нет высокой каменной стены, как в академии, и тебя, кажется, уже сильно ненавидят». «Не все, между прочим», — сказал я. «Вот моя кузница. Тут меня любят». «О, правда? Пошли посмотрим». Дверь оказалась заперта. Я заколотил в нее кулаком. Открыли минуты две спустя. Видимо, прятали мечи. «А, сэр Ямос!» — пробормотал Балток, переминаясь с ноги на ногу на пороге. «Ямос?» — фыркнула Талли Умора. «А я тогда кто?» Не удержавшись, я отвесил ей подзатыльник. Она ойкнула и заткнулась. Это было прекрасное ощущение. Лучше, чем секс. Я дал Талли подзатыльник, и она заткнулась. «Как работа?» — поинтересовался я, видя, что Балток не горит желанием меня впускать. «Ну, так. Случилось что-то. Ну, мне надоело выслушивать его мычание, и я сделал шаг вперед. Балток отпрыгнул, как от огня. Я вошел в жаркую кузню, талия проскользнула следом за мной. «Да, тут атмосферно». заявила она, нисколько не смущаясь мрачными взглядами кузнецов. «Не место тут для разговоров, тут громыхает сталь. Как будто сам огонь проснулся, и с ним вода вступила в бой. Блин, вот что меня тут раздражает, Ямос, так это то, что вместо песенок получается какая-то ерунда». Моя сестренка отличалась нестандартными музыкальными вкусами. Пока ее одноклассницы сходили с ума по каким-то современным поп-идалам и прилизанным мальчикам, читающим рэп, Настя у себя в комнате запускала хэви-метал на таких децибелах, что родители грозились обрезать ей электричество. Я фанатом тяжелой музыки не был, но слушать, разумеется, приходилось. Ария, черный кофе, коррозия металла. Раз услышав творчество последней группы, мама всерьез потащила Настю в церковь. Вернулась-то весьма довольная жизнью, правда, с религией это не было связано никак. Мама, по совету уставшего от жизни священника, купила ей наушники и плеер. После этого в доме стало гораздо больше тишины. «Дура», — сказал я и, переключив локализацию, на память продекламировал. «Здесь не место для бесед, грохот на пределе, как при старте ста ракет, как девятый вал». Я п о м н и т с я не успел. Тали схватила меня за грудки и прижала к стене. «Как ты это делаешь?» — заорала она, сверкая безумными глазами. «Как? Скажи еще что-нибудь по-нашему, пожалуйста!» «Настя — дура», — сказал я и шлепнул ее по рукам. «Уймись». Она унилась, отпустила меня. Но от звуков родной речи в глазах ее скопились слезы. «Я ни за что в жизни так не скажу». — Потренируешься, скажешь, — заверил я ее. — Девчонки вон уже немного умеют. Могу себе представить их акцент. Звучит довольно мило. — Что с нами стало, Морти? — прошептала Талли. Я оставил ее у двери. Держаться за голову и рефлексировать. Сам подошел к кузнецам. Не успел рта раскрыть. Балток протянул мне мешочек с деньгами. «Вчера не успели», — буркнул он извиняющимся тоном. Первым порывом было отказаться, но я почему-то подумал, что оскорблю кузнеца. Да и не бывает ведь лишних денег, так? Поэтому я взял мешочек и, не глядя, сунул в карман. «Я сегодня, наверное, не смогу работать», — сказал я. «Ко мне родственники приехали». «Ну, завтра приходи», — отозвался другой кузнец. Или послезавтра. Мы подождем. Ничего». Странно все это было. Какая-то напряженная атмосфера. От меня явно хотели поскорее избавиться. Балток вообще всеми силами отводил глаза. И что? Взять по-рыцарски их всех отметелить и заставить объясниться? Нет уж, хватит осложнять отношения с местными. «Я что-то не так сделал?» — спросил я, настойчиво ища взгляды Балтыка. «Если вы вдруг не знаете, то прошлой ночью мы перебили едва ли не тысячу лягушек и отразили нападение на город». Балтык вздрогнул и посмотрел на меня. «Правда? Это где же?» «На восточной границе», — пожал я плечами. «Когда уходили, ваших видели, с мечами. Они туда же шли. Неужели они ничего не заметили?» Балток почесал в затылке, что-то неразборчиво бормоча и поглядывая на коллег. Те вдруг озадачились и потупили взгляды. Я поежился. Ненавижу находиться рядом с людьми, которые пытаются идти против совести. Чувство такое. Испанский стыд называется. А впрочем, что я вообще тут делаю? Зашел показать сестренке работу? Показал? Показал. Пора валить. Наскоро попрощавшись, я взял тали за локоть и вывел на улицу. Мы пошли к дому. «Морти, мне кажется, в кузне тебя совсем не любят», — тихо сказала она. «Да что ты понимаешь? Это мужской коллектив, мы там все слишком круты для любви». «Да, я так и заметила. Братик, почему ты всегда и везде находишь какие-то неприятности? Еще и факт». Договорить она не успела. Я одной рукой обхватил ее, другой зажал рот и мгновенно затащил в узкую щель между двумя домами. Рефлекс сработал быстрее разума. Правильно, старик сказал, не самая моя сильная сторона — ум. И н о г д а лучше пользоваться другими источниками. Например, магическим зрением, которое ненавязчиво работало в фоне и б и л а тревогу, замечая нечто странное. как, например, яркое пламя, свойственное магу огня, движущемуся нам навстречу.